временными и абсолютно противопоказанными истинной поэзии. «Все это было, все это уже было, я сама видела, я отлично помню», — говорила она. «Были знаменитые писатели, модные, известные, богатые, у них были красивые жены и роскошные дачи, и все это казалось навечно, а теперь и имени их никто не помнит». «Нет-нет, поверьте мне», — взволнованно повторяла она, — Я-то знаю, я-то помню. То же самое происходило с северянином. укручительный успех, громкая слава. Никому из нас и не снилось ничего подобного. Но продержалась она года два, а там стала утихать. Из Петербурга и Москвы отхлынула в провинцию, и там постепенно совсем заглохло. То же самое будет и с ними, поверьте мне. Сегодня в Ленинграде и в Москве истинные любители поэзии, и думать о них забыли. Их интересует совсем другое, уверяю вас. Это было несправедливо. Я была не согласна с ней, но спорить не умела. Думаю, она относилась бы к новым поэтам по-другому, если бы лучше и ближе узнала их, если бы их отношения сложились иначе и приняли более простой и естественный характер. Но это почему-то не получилось. Билли Ахмадулиной нелепо не повезло. Она пригласила Ахматову на дачу и заехала за ней на машине. Но едва они отъехали, как машина сломалась, и Беле пришлось заняться ремонтом, а Анне Андреевне возвращаться домой. Не знаю уж, кто виноват, но больше они так и не встретились. Приходил к ней однажды при мне Андрей Вознесенский, и разговор у них был добрый и дружеский. Анна Андреевна даже захотела сделать ему надпись на своей книге. Но и они почему-то больше не встречались. Убеждена, что ничего рокового и преднамеренного тут не было. Просто так уж как-то нелепо и неудачно складывались обстоятельства. Но истинного ее отношения к стихам известных молодых поэтов я в сущности не знаю. И это не случайно. Думаю, что она никак не относилась к их поэзии, не воспринимала, да, собственно, может быть, и не знала ее. Но именно от нее я впервые узнала стихи Арсения Тарковского который долгие годы был известен только как замечательный переводчик. Первая книга его собственных стихов вышла только в конце 50-х годов. Когда в 70-м году, я увидела на книжных прилавках книгу стихов Марии Петровых, первой моей мыслью было, как жаль, что Анна Андреевна об этом не узнает. Она высоко ценила этого поэта, как и Юлию Нейман, чья книга тоже только недавно вышла. Она бережно хранила и показывала друзьям стихи молодых поэтов, принадлежащих к ее близкому окружению. Большинство из них были ленинградцы. Правда, бывали, на мой взгляд, случаи, когда я изменял ее абсолютный слух, когда она впадала в явные преувеличения и заблуждения. Одного молодого ленинградца она восхваляла совсем уж непомерно. Это, мол, новое слово в русской поэзии, такого еще никто не говорил. Я, естественно, заинтересовалась, И Анна Андреевна показала мне несколько стихотворений изысканных, безупречно гладких и, по-моему, ничем не примечательных. Никогда не решаясь спорить с ней, я на сей раз изменила своему правилу и не то чтобы поспорила, но возразила. Я сказала, что не нахожу в этих стихах ничего дающего права противопоставлять их великой русской поэзии. Очень уж это несоизмеримо. Я просила ее объяснить, что ей кажется в этих стихах новым и досель небывалым. Может быть, я чего-то не поняла, но она этого делать не стала. Она только огорчилась, задумалась и грустно сказала, что, наверное, я права. Может быть, она уже попросту отвыкла спорить. Ей ведь никто, и я в том числе, долгие годы ни в чем не перечил. Ее часто навещала одна молодая поэтесса и Анна Андреевна хвалила ее стихи, в которых, по-моему, было ощутимо дыхание истинной поэзии. Но когда я через год поинтересовалась ею, Анна Андреевна снова показала те же несколько стихотворений, что и год назад. За год ничего нового? Возможно ли это для молодого поэта? Зато к другой молодой, талантливой и многоработающей женщине Анна Андреевна была крайне несправедлива. Прочте ее стихи о солнечном зайчике, Безжалостно вырыв из контекста слова «я зайчик», она очень разгневалась. «Нет-нет, какая же это поэзия?» — возмущалась она. «Можно ли представить, чтобы Пушкин сказал о себе «я зайчик»? Нет-нет». А сколько ахматовских строк, которых не мог бы сказать Пушкин, приходило мне на память.